Глава 12. Ружена прошла приемную с опущенными глазами и увидала Франтишека уже в коридоре, когда он окликнул ее. «Где ты была?» Испугавшись свирепого выражения его лица, она ускорила шаг. «Я спрашиваю, где ты была?» «Тебе-то что?» «Я знаю, где ты была. Если знаешь, не спрашивай». Они спускались по лестнице. Ружена очень спешила, стараясь уйти от фронтишек и разговора с ним. «Это была абортная комиссия!» Ружена молчала. Они вышли на улицу. «Это была абортная комиссия! Я знаю! И ты хочешь избавиться от ребёнка!» «Сделаю то, что захочу!» «Нет, не сделаешь того, что захочешь! Это меня тоже касается!» Ружена торопилась, чуть ли не бежала. Фронтишек бежал за ней. Когда они были уже у ворот водолечебницы, она сказала. — Только идти за мной. Я уже на работе. Не мешай мне работать. Фронтишек был взбешён Посмей мне только что-нибудь сказать. У тебя нет никакого права. Это у тебя не было никакого права. Ружена вбежала в здание. Фронтишек за ней.